Инспектор Ханкин появился на крепостной стене в тот момент, когда Джулиан Бриттон проводил там совещание с организаторами исторической баталии. Он видел, как детектив разговаривал с его отцом, и видел, как Джерми предъявил собеседнику свои лечебные брошюры. Джулиан понимал, что вряд ли Ханкин заглянул в Броттон Мэннер поболтать с его отцом о проблемах лечения алкоголизма, поэтому приход полицейского не застал его врасплох. Их разговор был недолгим. Ханкин хотел узнать точную дату его последнего посещения Лондона. Джулиан прошел с ним в свой кабинет, где на столе среди кучи бухгалтерских книг лежал ежедневник. Записи в нем велись безупречно. И Джулиан, пролистав страницы, показал инспектору, что в последний раз ездил в Лондон во время пасхальных праздников, в начале апреля. Он останавливался в отеле «Ланкастергейт». Ханкин легко мог проверить его слова, поскольку рядом с названием отеля в ежедневнике Бриттона стояла и отметка о заказанном номере. «Бывая в городе, я обычно останавливаюсь в этом отеле», — сказал Джулиан. «А почему вдруг вы заинтересовались?» Ханкин ответил вопросом. «А почему вы не остановились у Николь Мейден?» «Она снимала квартиру на двоих», — Джулиан покраснел. «Кроме того, она предпочитала, чтобы я жил в отеле». «Но вы ездили в город, чтобы повидаться с ней?» — он подтвердил. «Это и впрямь было глупо», — сказал себе Джулиан, наблюдая, как Ханкин пробирается к выходу сквозь массу заполнивших двор роялистов, которые толпились под навесами и зонтами, готовились к очередному этапу битвы. Он поехал туда в Лондон, почувствовал, что Николь как-то изменилась. не только потому, что не приехала в Дербишир на Пасху, как обычно приезжала на каждый праздник во время учебы в университете, но и потому, что, начиная с осени, раз от разу она выглядела все более чужой и отстраненной. Он заподозрил, что у нее появился другой мужчина и захотел узнать плохие новости из первых рук. Джулиан с горечью усмехнулся, вспомнив ту поездку в Лондон. Он ни разу не спросил у Николь напрямик, есть ли у нее кто-то другой. В глубине души ему вовсе не хотелось этого знать. Его вполне устроило то, что, неожиданно нагрянув к ней в гости, он не застал никакого соперника, а, проверив украдкой шкафчик в ванной комнате, аптечку и комод, не нашел ничего из того, что необходимо мужчине утром после любовного свидания. А главное, Николь с готовностью занялась с ним любовью. Каким же безнадежным тупицей он был в то время, искренне веря, что физическая близость что-то для нее значит. Но теперь-то он знал, что это было лишь частью ее работы». лишь частью той профессии, которой Николь зарабатывала деньги. «Джулий, мальчик мой, с копами я разобрался!» Повернувшись, джулен увидел входящего в кабинет отца, очевидно насытившегося дождем реконструкции исторической битвы и общением с прочими зрителями. На руке у Джеллиана висел зонт, с которого капала вода, а в другой руке он держал походный табурет и термос, Подзорная труба дядюшки самого Джереми торчала из нагрудного кармана куртки, принадлежавшей его деду. «Джереми улыбнулся, явно довольный собой. Организовал тебе алиби, сынок, железобетонное, как автострада». Джулиан удивленно уставился на отца. «О чем ты говоришь? Я рассказал этому сыщику, что во вторник вечером заходил на псарню, где ты принимал роды». — Мол, видел, как рождаются щенки, и ты присматриваешь за ними. Но, папа... — Я не говорил им, что ты заходил туда. Я не говорил им... Джулиан вздохнул и начал прибирать на столе, складывая грузбухи в стопку по месяцам. Теперь они будут думать, почему это я ни разу не упомянула тебе. — Видишь, папа, что получается? — Разве ты не понимаешь? Джереми постучал дрожащим пальцем по виску. — Твой отец все продумал заранее, мой мальчик. «Сказал, что не стал беспокоить тебя. Ты ведь выполнял роль повивальной бабки, и мне не хотелось отрывать тебя от столь важного процесса. Добавил, что зашел посоветоваться с тобой насчет лечения от алкоголизма и показать тебе вот это. Джереми в очередной раз потряс своими брошюрами убедительно, правда?»